Глава 15. Я тону в тебе, мою голову или главу, твои губы уверенно держат на плаву. Ты сама понимаешь, что в свете любого дня, если сердце твое встанет, не станет меня. Что там происходит? Скорбно вопила Нонна, пряча лицо у меня на груди, когда мы оба скрывались от войны под барной стойкой, обнявшись словно воробушки. Разгром и поражение Никакая нечисть не устоит перед пьяными калмыками. Получается, это вы их случайно так накачали? Нет, нет, нет. Как вы могли такое подумать? Ах, ну я, демонстративно хватаясь за сердце. Разумеется, специально. Ну вы тот еще. Старался, как мог мадмуазель. После чего мы оба решили отложить выяснение наших отношений до лучших времен и дружно поползли к выходу. Не мы одни, кстати, так что пришлось немного подождать в очереди. Та нечисть, которая была поумнее и не полезла в открытую конфронтацию, тоже толпою штурмовала двери, размазывая по полу последнего самоотверженного распорядителя, пытающегося хоть как-то остановить панику. Но уверен, жалоб на организаторов никто писать не будет. Скорее даже отлайкают в сети. Мы вышли в числе последних. когда раздолбанное поле боя полностью осталось за компанией туристов из маленькой, но гордой Элисты. Правнучка Архангела, обернувшись, умудрилась помахать им ручкой на прощание, и они ей тоже застенчиво улыбнулись, спросив. «Мы вас не задели?» «Нет-нет, все в порядке». «Приезжайте к нам в Калмыкию, у нас есть степь и тюльпаны». «Спасибо, непременно». «А еще они едят лошадок». Я был вынужден прервать это затянувшееся разведение церемоний. «Мы искренне благодарим всех присутствующих за представление, но нам пора домой. У нас еще кот не выстиран, и пружины в кровати смазать надо, соседи жалуются». Когда, в конце концов, мне и Нонне удалось таки выбраться на свежий воздух, нас, как, впрочем, и ожидалось, мечтали встретить все. «Ну, про всех я, наверное, загнул». Однако приличная толпа человек и не человек в пятнадцать-двадцать нетерпеливо потирала кулаки и скалила зубы. — Все, я жмак. Тебе капец. — Ярослав, не бойтесь. Я вас защищу. Защитю. Маленькая храбрая блондинка закрыла меня грудью первого размера или чуточку больше не проверял. — Я сейчас сама победю их всех. Побеждю всех. Тьфу, как это правильно произносится! Драка была короткой. Нонна даже не успела повезжать. Ей быстренько заткнули ротик чем-то оторванным хвостом. Я кидал соль в морды, разбивал носы серебряными кольцами, давил раздвоенные копытца подкованными казаками, двух уродов успешно расковырял осиновым стилетом. А потом меня скрутили. Силы были заведомо не так что чего уж там? Смерть обоим! Выгрыстим глотки! Пустите кровь! Господа! «Не то, чтоб мы против, но давайте определимся, кто имеет больше прав убить нас первым, а кто...» Начал было я, но мне просто не дали договорить, врезав под дых и выбивая воздух из легких. Так-то был шанс как-нибудь их заболтать, потянуть время, дождаться... Даже не знаю чего. Помощи, сочувствия, участия. Справедливого суда присяжных с опытным адвокатом, косвенными уликами, долгим поиском доказательств и последующим оправданием. Я еще успел подумать о том, что, возможно, зря так уж безапелляционно оттолкнул задиристого блендера, хотя с такой толпой вряд ли и ему бы удалось справиться. «Что за беззаконие здесь творится?» Не уверен, что все поняли смысл вопроса, но вот то, что невероятно глубокий и сильный голос перекрыл общий вой и рык, словно неогарский водопад-ледоход на Малой Невке, вдруг осознали все. Толпа, подчеркнута медленно в едином танцевальном движении, развернулась от нас и почтительно разделилась надвое. Кажется, все перестали дышать. А по образовавшемуся коридору торжественным шагом, не касаясь асфальта, плыла высокая мужская фигура в длинном белом балахоне. Седые волосы развивались на ветру, в руках длинный посох с блистающим алмазом размером с куриное яйцо. Тонкие усы. расчесанная борода и узкое лицо с невероятно добрыми глазами. «Гэндальф Серый!» — не поверил я. «Геннадий Сергеевич?» — Нонна выплюнула хвост и в шоке повисла у меня на плече. «Эти имена более не принадлежат мне, друзья мои!» — лучезарно улыбнулся призрак, сверкнув безупречными зубами фаянсовой белизны. «Так меня звали раньше, а ныне мое имя — Гэндальф. «Белый!» Он доброжелательно оглядел толпу притихшей нечисти, и те попятились. Связываться с толкиенутым на всю башку привидением не рискнул никто. Ну, кроме одного слишком упертого и слишком голодного вурдалака, лишенного как мозга, так и инстинкта самосохранения. «Я жмак мой! Он вне закона, его можно убивать! Отвали, старик!» Гэндальф, не оборачиваясь, взмахнул рукой с посохом, Из зубастого, как нильский крокодил, мужика унесло по параболе в сторону Пулковских высот. Эхо его вопля быстро стихло в ночи. Остальные успели рассосаться еще до того, как бедолага долетел до места. «Я же говорил, среди нашего темного брата откровенных дураков не держат». Мой друг обернулся к нам, и теплая улыбка озарила его лицо. «Я рад вас видеть, о золотоволосая девица Нонна!» «И тебя, Ярослав, гостеприимный хозяин дома, где усталому путнику всегда нальют кружечку виски». Мы дружно бросились к нему в объятия. Если кто не знает или не понимает, как это можно обнять призрака и на что это вообще похоже, я попробую рассказать. У них нет плоти, но человеческая кожа способна ощущать могильный холод или свежий колющий морозец, идущий от собственно призрачной субстанции – Говорят, в Иране, Пакистане, Индии и ряде африканских стран встречаются и настоящие огненные призраки, но лично мне такие не попадались. Оно и хорошо, как я понимаю, верно? Так вот, объятия Гэндальфа были подобны порывам горного ветра, студеным и обновляющим одновременно. Это как прыжок с парашютом на большой высоте, когда ледяные воздушные потоки бьют в лицо, но ты испытываешь от этой боли лишь удивительное спокойствие, и уверенность в абсолютной безопасности. Словно некая высшая сила держит тебя на ладони, где страха нет, а есть лишь полное доверие к небу и самые искренние слезы на ресницах. Если от этой призрачной плоти моего старого друга не веет теплом, то доброты в его глазах хватит, чтобы обнять целый мир. Спасибо, старина. Ты невероятно вовремя. Мне сказали, что ты и твоя спутница нуждаются в помощи. Кто сказал? Я обернулся за его взглядом и увидел на дальнем углу парковки знакомую белую шкоду. Понятно. То есть, совершенно непонятно, но разберемся позже. Ну, как там теперь серый ты или белый без разницы, нам явно есть о чем поговорить. А у меня дома найдется пара бутылок хорошего шотландского виски. В моих землях его принято называть водой жизни, наставительно поправил Гендальф. Ну идем же! Я буду счастлив вновь посидеть за одним столом с добрыми друзьями под старые эльфийские песни, под мурлыканье твоего кота и серебряный свет сильмариллов за окном. Пусть даже ты называешь их всего лишь звездами». «Вот в этом он весь. И не похоже, чтоб особенно изменился. За исключением цвета, естественно. Не знаю, как вам, а вот лично мне жутко интересно, что с ним произошло». Это было перерождение с переходом на новый, более высокий и качественный уровень. Возвращение на землю в грешный мир, потому что ни ад, ни рай его вновь не приняли. Непонятная ему самому игра, где он вновь оказывается неприкаянным привидением, однако же буквально сверкающим, словно крылья ближайших сподвижников самого Господа Бога. Или же прямо наоборот? Ведь и имя Люцифер переводится как «сияющий, излучающий свет». Короче, сплошные вопросы. Мы сели в машину Блендера, ни о чем не спрашивая и ничего не уточняя. Он также молча врезал по газам и за всю дорогу до нашего дома не сказал ни слова. Я тоже молчал. Мне надо было подумать. А вот почему прикусила язычок обычно болтливая правнучка Архангела, стоило бы спросить. Но, увы, каюсь, как и говорил раньше, в моей голове на тот момент разбредались, как стадо без пастуха, самые разные мысли. «Как вы, наверное, догадались?» Именно Гилла внесла нас в список приглашенных гостей. Фактически, получается, и весь шабаш был экстренно собран только ради этого. В чем хотя бы гипотетически мог заключаться ее интерес? А он есть, его не может не быть, так как силы тьмы никогда не работают от скуки или ради некоего общего блага. Вопрос стоит ребром, и ответа на него нет. Гилла хотела, чтобы нас убили? Чтобы убили только меня или только Нонну? Нас кто-то спас и тем самым показал свою нелояльность тьме. Чтобы мы сами вырвались, еще раз показав свою силу и возможности. Чтобы впоследствии продемонстрировать наши силы и возможности неким вышестоящим органам власти, если кому-то из них оно так очень уж интересно. Иерархия темных сил всегда была выверена столь же щепетильно, как и ангельская. Все же помнят строки Гермеса Трисмегиста. «Все, что наверху...» Тоже и внизу. Классическая пентаграмма, как вы понимаете. Два треугольника, один вершиной вверх, другой вниз. Однако же подобная синтенция подчеркивается и самим Спасителем в обращении к апостолу Петру. То, что ты назовешь истиной на земле, будет истиной и на небесах. Это догма, то, с чем не спорят. Вот поэтому мне и хочется получить ответы на вопросы, которых не слышат. Ладно, четкий ты сотона. что-то я заигрался. Не слышат, потому что не хотят. А вот почему не хотят, это отдельная, долгая, дискуссионная тема. Как-нибудь мы и к ней вернемся, сейчас же важнее реальность. А она такова, что есть ситуации, когда мы, яжмаги, и все, что с нами происходит, категорически неинтересны как одной, так и другой стороне. Это не значит, что мы болтаемся от берега к берегу, словно экскремент в проруби, вовсе нет. но за свободу выбора всегда приходится платить жидкой валютой. И в нашем питерском расчете это не холодная водка, а горячая кровь. Так уж принято, так сложилось. Это давно стало общим правилом. Я никого не запугиваю, просто хочу, чтобы вы знали и не строили себе романтических иллюзий о нашей профессии. Когда они разбиваются о реальность, то самые мелкие осколки порой ранят хуже цыганского ножа. Категорически не рекомендую пробовать, поверьте на слово. Меня было такое дело, потом едва вытащили врачи. Белая кобыла с барельефа подаркой приветствовала нас уважительным ржанием. Жеребенок, настороженно подняв ушки, стоял рядом с мамой, нетерпеливо притоптывая копытцами, но тем не менее, без разрешения, не делая ни малейшего шажочка. Умный мальчик, быстро учится. Мы вышли из машины, коротко кивнув бдительным лошадям. Гендельф Белый парил над капотом такси без малейшего признака раздражения или усталости. Моя спутница поспешила в дом первой, я направился следом, предварительно молча пожав лапу оборотня. Если бы не его участие, то наш поход мог бы окончиться совсем иначе. Но тут уж кому как повезет. По факту даже самая нелепая история не имеет сослагательных наклонений. Мы тоже зря гадать не будем. Живы. Так вот и уже ура. Троекратное. Настоящее веселье ждало меня, когда мы вошли в прихожую. Выплывший из стены фамильяр приветствовал нас дежурной улыбкой от уха до уха. В его круглых зеленых глазах играли изумрудные и малахитовые краски. Знак полного самодовольства, если можно так выразиться. Он таков, какой есть. Примите, кормите, никогда не бросайте. Можете не любить, но все остальное входит в обязательный для исполнения список. Хотя для демонов, даже низших, наше человеческое одобрение ровным счетом ничего не значит. И потому что мы им не интересны. Просто там иная система ценностей. Не стоит с этим всерьез заморачиваться или вообще как-то оспаривать. Вам оно надо, мне нет. «О, Джон!» — вернулся наш старик. «В моей груди хладеет крик, но вот сейчас он при делах». «За это Толкину хвала!» «Приблизительно, но верно, рабочая рифма на сонансах. устало согласился я, открывая окно для торжественно влетающего гендельфа Белого. Нонна сразу же предупредила, что оккупирует ванну, потому что у нее был стресс, ей нужно смыть негатив. А мы тут вправе расслабиться по-мужски, но без рискованных чрезмерностей. То есть можно тупо надраться на кухне, однако девочек вызывать Нини. Она все понимает, никого не осуждает. Но от присоединения прямо сейчас к нашей компании увольте. Вам там и троим есть о чем поговорить. Развлекайтесь!» И еще чисто на всякий случай, если этот старый извращенец в белых ризах опять попрется за ней подсматривать, то она за себя не отвечает. Я молча кивнул, признав ее абсолютную правоту по всем вышеуказанным пунктам. Меж тем мой старый друг с воодушевлением приземлился на нашей кухне. бесстрашно выбрав ту самую озабоченную табуретку. К моему немалому удивлению оказывается, на привидении эта хрень абсолютно не действует, которая тут же попробовала его поймать. Что-то смешная шутка, друг мой. Я не веселился так с тех пор, как поймал за ухо Перегрина Тука, когда он воровал эльфийское винишко. Да и в самом деле, как можно было бы прижать ноги призрака к сидушке, если у него нет ног? То есть они подразумеваются в клубящейся белой дымке, но по факту их там и близко нет. Или есть? Уф, наверное, есть. Но лишь когда ему призраку это надо, вот так. А несчастная табуретка похоже впала в полное ничтожество, пытаясь осуществить заведомо невозможную операцию, заложенную в нее магической программой. Она затупила. Попыталась уйти в бок, вправо, влево, но Гендальф белый крепко держал ее плоским задом. Ровно так же, как цепка обхватывал длинными призрачными пальцами квадратный бокал для виски, до трети наполненный тягучим янтарным золотом, той самой королевой высокогорья. Нет, он его не пил. Как известно, привидения не едят и не пьют, им оно без надобности. Однако они все еще способны нюхать. Да еще как. Воистину, этот божественный напиток — созданный из огня и вдохновения, способен поставить на ноги даже того, кто умирал от жажды истины в черных подземельях у Дуна, кого пытался задушить ногами сам Моргот, и кто снова учился дышать строками первооснов Арды. Ничего не понял, но звучит как тост. дзынкнем предложил я. «Где вечер сладостен и тих, там разливают на троих». Важно поддержал мой кот. Четкий сутуна, и вот это уже звучало как тост.